Глава 14. О равенстве годов, которые и в прежние века протекали в такие же периоды времени, как и теперь. Теперь посмотрим, каким образом можно с очевидностью доказать, что года, насчитанные в продолжительной жизни тех людей, были вовсе не настолько кратки, чтобы десять их составляли один «наш» а были столь же продолжительными, как и наши, образуемые круговым обращением солнца. На шестисотом году жизни Ноя, по словам Писания, произошел потоп. Если те года были такими короткими, что десять их составляют наш один, то есть каждый из них состоял из 36 дней, то почему тогда написано Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 60-е лето в житии Ноеве, в тарага месяца в 27-й день месяца. Бытие, глава 7 стихи 10-11. Ведь такой малый год, если он по древнему обычаю носил имя года, или вовсе не имел месяцев, или же чтобы он мог иметь 12 месяцев, Каждый месяц его должен был состоять из трех дней. На каком основании было сказано «втораго месяца в два десять седьмый день месяца», если не на том, что месяцы тогда были такими же, как и теперь? Ведь иначе каким бы образом говорило Писание, что потоп начался в двадцать седьмой день второго месяца? Затем относительно конца потопа читаем следующее. «И седи ковчег в месяц седьмый, в два десять седьмый день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор». Бытие, глава 8, стихи 4 и 5. Итак, если месяцы были такими же, как и теперь, то такими же, конечно, были и годы. Трехдневные месяцы не могли иметь 27 дней. А если, чтобы пропорционально уменьшить все, днем тогда называлась тридцатая часть трех дней, то окажется, что такой великий потоп, который представляется совершившимся за 40 дней и ночей, совершился менее чем за четыре дня. Кто допустит подобную глупость и несообразность, поэтому доустранится это заблуждение, которое, желая ложным предположением увеличить достоверность нашего Писания в одном случае, подрывает его в другом. Несомненно, и тогда был такой же день, как и теперь, определявшийся двадцатью четырьмя часами дня и ночи такой же месяц, как и теперь, начинавшийся рождением и оканчивавшийся исходом Луны, такой же год, как и теперь, состоявший из 12 лунных месяцев с добавлением до полного солнечного круга пяти дней с четвертью. Был второй месяц такого шестисотого года жизни Ноевой и 27-й день такого месяца, когда начался потоп, Во время его сорок дней шли непрерывные дожди, и эти дни имели не по два или несколько более часов, а по 24 часа дневного и ночного времени. Поэтому и те древние люди жили порою более чем по 900 таких же больших лет, каких впоследствии Авраам прожил 175, а после него сын его Исак 180. А сын последнего Иаков около 150, и каких Моисей спустя несколько веков прожил 120, а в настоящее время люди проживают 70 или 80, или немногим более. Но о которых уже сказано, и множи их труд и болезнь. Псалом 89 стих 10. Что же касается той разницы в числах, которая замечается между еврейскими и нашими кодексами и не противоречит этой долговечности древних, то если оказывается такое различие, что нельзя признать истинным и то, и другое, исторической достоверности нужно искать в том языке, с которого сделан наш перевод. Возможность для этого предоставляется всякому желающему. Но это не значит, что кому-нибудь дозволено исправлять по еврейским кодексам 70 толковников, во многом в чем они не согласны с теми кодексами. Это различие не есть так называемая погрешность, и я думаю, что его никоим образом не следует считать таковую. Но в тех случаях, где нет ошибки переписчика и где есть смысл согласный с истиной и предвозвещающий ее, в тех случаях надо полагать, что они говорили иначе, чем в еврейских кодексах, не как переводчики, а с той свободой, которая свойственна пророкам. Поэтому и апостолы, когда приводят свидетельства из Писаний, пользуются не только еврейскими кодексами, но и их переводами. Но об этом я обещал поговорить подробнее, если поможет Бог в более удобном месте. Теперь же перейду к тому, что стоит на очереди. Итак, не следует сомневаться, что один человек, который был рожден первым от первого человека, живя так долго, мог основать град, земной, конечно, а не тот, который называется градом Божиим, ради описания которого мы и предприняли настоящий труд. Глава 15. Вероятно ли, что люди первых времен воздерживались от брачного сожития до того возраста, в котором, как передается, они рождали сыновей? Кто-нибудь скажет, так ли это нужно понимать, что человек, который по природе своей должен был рождать детей и при этом не давал себе обетовый сдержание? не вступал в брачное сожительство до ста и более лет, или, согласно еврейским кодексам, немногим менее, или, если и вступал, то не в состоянии был рождать детей. Этот вопрос разрешается двумя способами. Или возмужалость являлась настолько позже, насколько больше была продолжительность всей жизни, или же, что кажется мне более вероятным, в данном случае упомянуты не перворожденные сыновья, а только те, которых требовал порядок преемственности, чтобы дойти до Ноя, как сделан был потом от него переход к Аврааму, а затем до известного момента времени, насколько то было нужно, чтобы узнать при помощи упомянутых поколений продолжение славнейшего града, странствующего в этом мире и стремящегося к Вышнему Отечеству. Нельзя отрицать лишь одного — Каин родился первым от соединения мужа и жены. По рождении его Адам не сказал бы «стежах человека Богом» — Бытие, глава 4, стих 1. Если бы этот человек не был присоединен первым к ним двум. Следовавший за ним Авель, убитый своим братом, и послуживший некоторым прообразом странствующего Града Божия. Первый показал, что град этот будет терпеть несправедливые преследования со стороны нечестивых и, так сказать, земнородных, то есть привязанных к происходящему от земли и радующихся земному счастью земного града. Но скольких лет был Адам, когда родил их, неизвестно. Затем располагаются по порядку с одной стороны поколения Каина, с другой поколения, рожденного Адамом, вместо убитого брата, которого Адам нарек Сифом, сказав по словам Писания, «Воскреси, боми, Бог, семя другое, вместо Авеля, Его же убил Каин». Бытие, глава 4, стих 25. Когда потом эти два ряда поколений, один Сифовых, другой Каиновых, Входит каждый особым порядком в состав этих двух градов, о которых мы рассуждаем, одного небесного, странствующего на земле, другого земного, стремящегося и привязывающегося к радостям земным. То при исчислении потомства Каинова от Адама до восьмого поколения не упоминается ни об одном, скольких он был лет, когда родил того сына, о котором после него говорится. Не хотел Дух Божий обозначать времена в поколениях земного града до потопа, но предпочел делать это в поколениях града небесного, так как они более заслуживали памяти. Когда потом родился Сиф, показаны были годы отца его, хотя он уже родил до того других детей. Кто, однако же, решится утверждать, что он родил только Каина и Авеля? Из того, что только они одни названы в порядке поколений, о которых нужно было упомянуть, вовсе не следует, что только они одни и были рождены в то время от Адама. Если имена остальных детей умалчиваются, и сказано только, что родил он сынов и дочерей, бытие глава 5 стих 4. То кто, желающий избежать обвинения в безрассудстве, решится утверждать, которым потомком его по счету был Сив. Ибо Адам по божественному внушению мог сказать, когда родился Сив, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин, потому что тому предстояло быть таким, что он должен был заменить Авеля по своей святости, а не потому, что он родился первым по порядку после Авеля». Далее, кто, как не только самый безрассудный, на основании слов Писания, Сиф жил 205 лет, или по еврейским кодексам 105, и родил Еноса, Бытие, глава 5, стих 6, станет утверждать, что Енос был перворожденным у Сифа. В таком случае, не без справедливого удивления, мы должны спросить себя, Каким образом он в течение стольких лет оставался вне супружеского сожительства, не имея намерения воздерживаться от брака или состояв в браке не рождал, когда и о нем, в свою очередь говорится. И родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Бытие глава 5, стихи 7 и 8. Когда и затем упоминаются лета того или иного лица, то также говорится, что он родил сынов и дочерей. Но из этого еще вовсе не следует, что перворожденным был тот сын, имя которого упоминается. Напротив, как невероятно, чтобы отцы их были столь продолжительное время невозмужавшими и не имели жены детей равно невероятно и то, чтобы упоминаемые сыновья родились у них первыми. Так как писатель священной истории имел своей задачей, обозначая времена через последовательный ряд поколений, дойти до происхождения и жизни Ноя, при котором совершился потоп, то и упоминал он не тех, которые были первыми у своих родителей, о тех, которые вошли в этот последовательный ряд поколений. Чтобы это было яснее, я приведу в качестве примера нечто такое, из чего каждый увидит полную возможность этого, о чем я говорю. Евангелист Матфей желает сообщить о происхождении Господа по плоти в родословной линии и поставив себе целью, прежде всего, начав с праотца Авраама дойти до Давида, говорит. Авраам родил Исаака. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 2 и далее. Почему же он не упомянул Измаила, которого Авраам родил прежде Исаака? Исаак родил Иакова, продолжает он. Почему же он не называл Исава, который был первенцем Исака? Да потому, конечно, что через них он не мог бы дойти до Давида. Далее следует, Иаков родил Иуду и братьев его. Разве Иуда был его первенцем? Иуда родил Фареса и Зару, и из этих близнецов ни один не был первенцем Иуды, ибо до них он уже родил троих. И так он ввел родословную линию тех, через кого мог дойти до Давида, а от него до того, до кого хотел дойти. Отсюда можно понять, что и из первых людей до потопа упоминаются не перворожденные, а те, через которых последовательный ряд поколений доводил до патриарха Ноя. Так что нас не должен затруднять темный и праздный вопрос о поздней возмужалости этих людей.